Первой темой дня было общеобразовательное обучение. Ученикам позволялось читать и работать над вопросами. Некоторые ученики в целях повышения мотивации даже слушали музыку. Тация всегда позволял прокручиваться тексту самому по себе, поэтому сегодня он взял наушники. Он слушал синтезированную музыку, думая о вопросах, совершенно не связанных со школой. Он и вправду от отдельного магически оборудованного батальона слышал об имени и уникальных особенностях контрразведывательной третьей дивизии. Впрочем, не то чтобы он не понимал, что здесь забыл отдел разведывательного департамента. В разведывательном департаменте они были дивизией, наиболее приближенной к и Гуса. Они были руками и ногами и Гуса. Точнее, они должны были быть отрядом, мобилизованным с поддержкой и Гуса за кулисами. Вот кто эти противники, как предположил Таца. Тем не менее, такой поворот событий казался Тацией каким-то нереальным, Он работал под предположением, что этот инцидент случился по приказу семьи Саигуса. Использовать летательный аппарат состалось системой и ключевым элементом принудительного захвата паразитов как-то слишком жестоко. Татсо не был знаком с методами работы главы семьи Саигуса, Сайгуса Коити, и поэтому не мог понять их мотивы. Однако если такая игра с высокими ставками, обычный стиль Саигусы, то это уже давно бы привело к конфликту с семьей Отсуба. Так кто же в итоге замыслил эту цепочку событий? Также была возможность, что это было не по воле семьи Саегуса, и просто третья дивизия контрразведки все сделала самовольно. Если армия ослушалась своих тайных покровителей и действовала самостоятельно, тогда их цель должна быть как-то связана с существованием армии. Тогда какая цель армии? Единственная цель армии, как насильственной организации, поряданной защите страны, прямо встречать угрозу другой страны. Это трудно объяснить одним или двумя предложениями. Однако, с виду намерения у армии очевидны, единственная цель армии – победа. Все остальное вторично. К победе есть много путей, и неудача там, где они должны были потерпеть неудачу, также одна из форм победы. Что бы ни случилось, все прекрасно, пока победа за ними. Все, что после победы – дело политиков. Армия должна волноваться лишь о том, как захватить победу. Поэтому армия будет искать силы. Разведывательный отряд, который верит, что на голову выше нормы и начал самоуправничать, несомненно преследует силу. Когда Таци обо всем этом думал, по его спине прошел холодок. Неужели третья дивизия пытается обуздать паразитов, этих демонов, для военных целей? «Это слишком опасно», — невольно подумал Тацио. Одним из ключевых обвинений, окрасивших в Америке волшебников в негативном свете, было предположение, что волшебники вызвали в этот мир демонов. Хотя причиной вызова демонов-агитаторы назвали амбиции военных, калевета здесь была очевидной. Однако использование паразитов для боевых целей лишь даст антимагической фракции еще больше оружия. Нет, если бы за кулисами плели заговор 10 главных кланов, конечный итог был бы тем же. Была ли это самовольная операция Третьей дивизии контрразведки или приказа семьи Сайгуса, Тация повторно все обдумав, причислил их к одной группе рисков. Простому щенку, как он, нечего о таком даже думать, но семье Саигуса следует дать предупреждение. Хотя это определенно, создаст неудобство Майюми, поскольку она готовится к тесту в университет, ему и вправду было необходимо найти некоторое время, чтобы с ней поговорить. В тот миг, как эта мысль пришла ему на ум, он через личный терминал назначил встречу с Майюми. Хотя Таци и подумал, что для нее это создаст неудобство, по правде его это не заботило. Он послал сообщение Майами посреди урока, но ответ получил в течение одной минуты. Хотя он и пометил сообщение, как срочно. «У нее ведь скоро тест». До начала теста оставалось не так много времени, хотя не было опасности ее провала, он все же невольно подумал. «Это правда хорошая мысль для участника тестирования?» «Ну да ладно. Любые дальнейшие мысли – лезть в чужое дело». Поскольку она ответила на срочное сообщение сразу же, она не должна жаловаться. Поразмыслив над всем этим, тацу открыл почту. Сообщение, которое послал Тацу, огласило «Могу я увидеться с тобой в следующие два дня, чтобы кое о чем поговорить». А в ответ Майми прислала «Приходи сейчас же в комнату школьного совета». Хотя у нее было свободное посещение, в школу она по-прежнему ходила часто. Более того, сейчас она была не в классной комнате или библиотеке, но в комнате школьного совета. «Это правда хорошая мысль. У тебя ведь скоро тест». От всего сердца подумал Татсо. Поскольку этот Тацу организовал встречу, конечно же он хотел совсем разобраться как можно скорее, поэтому пошел прямо в комнату школьного совета. Хотя школа была добросовестной, обмануть систему мониторинга было трудно, но едва ли невозможно. Татсо использовал настроенную на полный доступ идентификационную карточку кого-то ему незнакомого и открыл дверь. Наверное, потому что до сих пор шли уроки, в комнате была лишь Майюми. Обменявшись приветствиями, Майоми подумала, что этого было достаточно. Тогда как Тация на секунду задумался о правильном отношении. Тация сел напротив Майоми и сразу же поведал о том, что случилось. Вот так обстоят дела. Думаю, тот летательный аппарат принадлежит третьей дивизии контрразведки разведывательного департамента JSDF, которая по слухам связана с семьей Суигуса. Я понятия не имею, почему им нужно было захватить паразита. Однако будет очень опасно, если они планируют использовать паразитов для военных целей. Хотя я не знаю, можно ли их полностью уничтожить, запечатать их будет, наверное, лучшим выходом. Третья дивизия контрразведки? Хотя я еще не взрослая, но даже я, член семьи Саегуса, этого не знаю. Та Кун, я поражена, что ты знаешь такое? Буду очень признателен, если ты не будешь меня спрашивать о моих источниках. Ну, Та похоже, ты и так занят по горло, так что спрашивать не буду». Но ты скажешь, почему пошел на паразитов в одиночку? Я посчитал, что если бы вы послали людей, они были бы слишком настороженными, чтобы прийти. И это все? С сильно недовольным выражением Майми смотрела, как Таци прикидывается дураком. А Ладно, пока я тебе поверю. Тем не менее, перед совершенно невозмутимым Тацуей она собралась было пожить плечами, но замерла на полпути. Тация кун, ты хочешь, чтобы я переубедила моего отца? Да? Чтобы захваченный разведывательным департаментом паразит вернулся к Эрикетян и ее группе. Хотя это не имело особого значения, но в какой-то Миг и начала обращаться к Эрике Эрикатян. Нечто чему сама Эрика была бы очень недовольна, если бы присутствовала. Мизуки она позволяла так говорить, но никому другому. Но вот Микки Фика тоже никогда не привыкнет, чтобы его называли Микки. Как говорится, как аукнется, так и откликнется. Тацуя покачал головой, чтобы развеять эти случайные мысли. И ответил Майюми. «Я не прошу вас вернуть их. Буду честен. Если причина того, почему они держат паразитов, окажется не экспериментами, а их использованием в военных целях, и это раскроется, тогда это негативно скажется на волшебниках, и я гарантирую, что ответственная организация дорого заплатит». Довольно страшное заявление. Хотя в голосе было некоторое удивление, ее взгляд, похоже, отражал невысказанную ненависть к такого рода разговорам. «Учитывая, что случилось в юсен такое устрашение необходимо». имя тоже понимала, что дискриминация против волшебников день и дня лишь ухудшается, если, похоже, разгорится в намного меньшей Японии, в кровопролитии все может превратиться гораздо быстрее. «Поняла. Я поговорю с отцом, но ничего не гарантирую. Поэтому не слишком надейся. В конце концов, в отличие от Зиман Зикуна, я не наследница семьи Саигуса». Последние слова Майами привели Тацию в замешательство. «Что?» «Нет. Просто я удивлен, что семья Сайгуса оказалась настолько патриархальной. тация а какая у тебя семья? Может, она застеснялась или просто надулась?» Таци было немного непонятно, почему Майюми так отреагировала. Тем не менее, оснований не отвечать не было. Немного подумав, Тация подошел к вопросу Майюми в состоянии ума, будто кто-то играет штрафной раунд. Наш отец не влияет на нашу жизнь, поскольку в настоящее время он переехал в квартиру своей второй жены. Глаза Майюми туда-сюда забегали по комнате. Видя такую невинную сторону Майюми, которая так легко покраснела, Таци невольно подумал, она не намного старше нас. Хотя и часто ведёт себя как взрослая, взрослой женщиной ее определенно называть нельзя. Разница лишь в том, что сейчас она не любовница, а вторая жена. Как взрослая. Это просто смирение. А если быть взрослым означает смирение, тогда я даже думать об этом не хочу». Полностью побеждённым тоном ответил Татсо Майюми. Даже плохое предчувствие время от времени не сбывается. Теория Таци об использовании паразитов разведывательным департаментом GSDF печально, но теория не оправдалась. Тем не менее, трудно сказать, везение ли это. Следующее утро. На центре заключения контрразведывательной третьей дивизии было совершено нападение, захваченные паразиты были казнены. Вот что было написано в сообщении, которое ему прислала Майюми.